Осложнения с Турцией, трения в Верховном Совете и, по-видимому, подозрительность и соревнование держав согласие, поставили на очередь вопрос об уходе англичан из-за и замене их итальянцами. Появились уже итальянские квартирьеры и военные миссии, посетившие Баку, Батум и Тифлис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 И Екатеринодарская миссия ставила это обстоятельство в связь с предстоящим изменением всей английской политики в Закавказье. Новый генерал-губернатор Баку Шаттельворд, один из крайних русофобов того времени, пригласив моего представителя, доверительно развивал ему свои мысли. «Ваше общественное мнение...» «Склонялась к тому, что англичане, оккупировав Закавказье, хотят его удержать за собой, как путь в Индию и местонахождение нефти. Это неверно, так как здесь мы являемся отрезанными от всех наших баз, и если бы впоследствии Россия атаковала нас, мы не могли бы защищаться». Туркестан в совершенно другом положении. Он представляет для нас большой интерес, как преддверие Индии, плацдарм против Афганистана. Но мы там не хотим основываться, чтобы не увеличивать наших владений. И так как предпочитаем жить в дружбе с восстановленной Россией. Доказательством этого вам может служить то обстоятельство, что мы вывели оттуда почти все наши войска и отказали в просьбе закаспийского правительства помочь им людьми в борьбе с большевиками. Что же касается Закавказья, мы отлично понимаем, что вся культура здесь исключительно русская» и что оно ни экономически, ни политически без России существовать не может. Если бы мы остались здесь дольше, возможно, что народы Закавказья не захотели бы вернуться к вам, а предпочли бы остаться под британским владычеством, так как мы постоянно балуем подвластные нам народы наводняя рынок деньгами и сравнительно дешевым, хорошим товаром, а также предоставляя им полное самоуправление, поддерживая вместе с тем порядок и справедливость. Этого не будет. Мы скоро уйдем отсюда, и нас заменят итальянцы. Картина переменится. Их главная цель будет эксплуатировать страну, так как Италия — страна бедная, и им нужно поправлять свои финансовые дела. Не знаю, наверное, но возможно, что она даже получит мандат на Закавказье. В таком случае, очевидно, содержание оккупационных войск будет отнесено на местные средства».